Катиби Мемуары ведьмы Книга третья Введение Медленно, но верно костер Бельтейна разгорался. Он напомнил мне о шабаше в одной из таких же ночей, когда я, не желая того, вызвала на откровенный разговор духа леса. Я помнил ту ночь в мельчайших подробностях, от которых в страхе сводила живот. Однако я точно знала, что сегодня все будет по-другому. Каждая из нас устанавливала по свече на своем камне, и веканка разнесла веткой огонь, сделав круг по часовой стрелке. Я не услышала команды, но девушки по соседству принялись снимать с себя всю одежду. Замешкавшись, я тоже начала раздеваться. Костер разгорался, обдавая нас жаром, и стоять без одежды оказалось не так уж холодно. Вскоре зазвучал звонкий голос ведьмы, Она читала заклинание, в паузах которого девушки хором повторяли «Аксилиум луна». По ударению на первую гласную в слове «луна» я догадалась, что она читает на латыни. Впрочем, из словосочетания «прима аксилиум», что означает «первая помощь», я быстро уяснила. Мы призываем в помощь духов луны. Огонь заворожил, а женский хор латынью пару раз вызвал вполне реальную гусиную кожу. Внезапно, откуда ни возьмись, На ночное небо взошла огромная луна. Она надолго приковала к себе взгляд, а когда я, наконец, после очередного аксилиум луна взглянула на огонь, костра передо мной не было вовсе. Теперь я совсем не узнала местность, стоя в чистом поле. Точнее, стояла лишь я одна. Остальные девушки куда-то шли, медленно, но верно от меня отдаляясь. Их обнаженные тела освещал серебряный свет луны, а волосы переливались странным блеском таким же, как и высокая трава, что свойственна полям лишь в середине лета. Вскоре мы вышли к низине, вокруг которой стелился прозрачный туман. Сквозь него проглядывались низкие ивы, что причудливым узором переплетались между собой, образуя подобие природного купола. Спустившись с холма и поравнявшись зарослями, я различила сквозь тонкие лианы блеск воды. Под куполом оказалось ровное озеро с покатым берегом. Зеленую воду устилал прозрачной простыней легкий пар. С импровизированного потолка свисали длинные лианы, делая это место таинственным и уютным. Я, осторожно, проверяя каждый шаг, спустилась в воду. Озеро окутало теплом, а пресная вода показалась вязкой, словно морская. Набрав ее в ладони, я всмотрелась в изумрудную субстанцию. Вблизи ее и вовсе было сложно назвать водой. Наполненная блестящими искрами, она взаимодействовала с ладонями, тонкими светящимися нитями, проникая в их глубь. Удивительно, но кожа отвечала, начиная светиться мерцающей зеленью. Зайдя по плечи, я засмеялась, и мой смех подхватили все девушки. Они плескались, обдавая друг друга искристыми брызгами, но вместо игр я нырнула под воду. Меня обволокло не вода, а живое существо, и на секунду мне показалось, еще чуть-чуть, и я полностью растворюсь в нем. Я поспешила вынырнуть, как вдруг увидела вокруг себя свечение. Все вокруг покрылось золотой пылью. Она сыпалась с лиан, переливалась на водной глади и, казалось, пропитала весь воздух. Вскоре я утонула в силе и блаженстве волшебного озера, позабыв о страхах и опасениях. Мы плавали, плескались и напитывались магией этого поистине уникального места. Внезапно на берегу в проплывающем предрассветном тумане появилась темная фигура. Высокий мужчина в длинном плаще нагнулся под лианами и вошел в наше укрытие. Он не смотрел ровным счетом ни на кого из нас, пожирая своим стеклянным взглядом лишь мертвый дух, что плескался с живыми. Лицо незнакомца пугало, и в какой-то момент он даже показался мнеодержимым. Имена некоторых персонажей в этой книге изменены или умышленно не называются.